Глава 19 По дороге домой я сначала позлилась на Настю. Я дело, она великолепно знает Клару, просто по каким-то непонятным для меня причинам не желает в этом признаваться. Ладно, если Настя не хочет мне помочь, я великолепно обойдусь без нее. Люся вовсе не безумная фантазерка, Как все пожилые люди, сидящие дома, она обрадовалась новой слушательнице и рассказала ей самые яркие эпизоды из своей биографии. И она тоже знакома с Кларой. Более того, она мне почти назвала ее координаты. Но тут не кстати явилась домой Настя и моментально пресекла всю вербальную активность матушки. И как поступить? Да очень просто. Завтра, где-нибудь после полудня, я снова заявлюсь к Люсе в гости. Противная Настя будет на работе, ни одна душа не помешает мне поболтать с ее матерью. Когда я прикатила в вербилке, на террасе не было ни одного человека. Унитаз в самом деле лежал на боку, кран валялся в раковине, зато на кухне обнаружился новый холодильник. Решив, что все народонаселение легло спать, я тихонечко стала вытаскивать из проволочной корзинки сушки чашку. Но не успела ухватить ее, как вся конструкция, набитая тарелками, кружками и прочей посудой, с оглушительным грохотом обрушилась на пол. Шум вышел страшный. Гвей Расколков взметнулся вверх, а потом осел в самых разных углах кухни. Я горестно уставилась на руины, но и влетит же мне сейчас. Любимая чашка Марусина, которой нарисованы две мышки в розовых платьицах, синий с золотом бокал кеши, почти литровая лоханка, из которой пьет чай Дегтярев, изящная чашечка, покрытая иероглифами, принадлежащая Ольге, тарелки, масленка, салатницы и парочка блюд превратились в пыль. Я выскользнула на террасу за веником, а когда вернулась в кухню, там стояли все домочадцы и вопили на Ольгу. «Сначала холодильник», — загибал пальцы полковник. «Потом кран, следом унитаз, теперь сушка. Что у нас еще осталось? Ты, заюшка, осторожней по дому ходи, ненароком пол проломишь». Ольга, красная от гнева, только открывала и закрывала рот. Мне стало ее жаль. Полочка свалилась, когда я стала брать чашку. Все повернулись ко мне. «Вот», — отмерла Зайка, — «полюбуйтесь, между прочим, и унитаз из-за нее упал, а она накаркала». Я постаралась как могла успокоить домашних, потом показала Ольге помаду. «Гляди, нравится, тебе купила». «Ой, прикольно», — мигом перестала злиться Заюшка. «Давай сюда, попробую». Оставив Ольгу, я отправилась в комнату и, первым делом, сняв с кровати одеяло, принялась трясти его за окном. Предусмотрительность оказалась незряшной. В траву с легким шелестом упали два крохотных комочка. Очередные охотничьи трофеи и Погрозив мопсу кулаком, я постелила себе и уже хотела лечь, как вдруг в спальню влетела маня. «Мусик, смотри, что покажу!» Я пошла за ней, Манюня, хитро улыбаясь, привела меня в гостиную, потом со всего размаха стукнула кулаком по стене возле окна. Послышался легкий скрип, пара досок вагонки, которая им было обита помещение, отъехали в сторону. В то же мгновение из отверстия в стене появилась подставка, а на ней краснел маленький, почти плоский телефонный аппарат, вернее, трубка с диском. Я машинально взяла его и набрала стол. «Московское время, ноль часов сорок две минуты», сообщил бесстрастный механический голос. «Как тебе удалось это найти?» изумилась я. Маня замахала руками. «Где-то в шесть легла в саду на раскладушку и загрустила. Розетки нет, выделенки тоже, никак в интернет не выйти, тоска». Девочка принялась от скуки обозревать дом, и тут ее взгляд упал на провод. Машка поняла, что он телефонный, очень удивилась и стала изучать находку. Скоро она обнаружила место, где линия входила в дом, а потом отыскался и хитроумно запрятанный аппарат. «Как ты думаешь, чего хозяин соврал, что здесь нету телефона?» поинтересовалась Маня. Я пожала плечами. «Многие из тех, кто сдаёт площадь, боятся, что жильцы будут бесконтрольно болтать по междугородней связи, а потом съедут, оставив километровые счета неоплаченными. Вероятно, и у кисы возникли похожие мысли», — ответила я. «Вот он и решил от греха подальше спрятать аппарат». «Мы разве похожи на негодяев или мошенников?» — с возмущением воскликнула Маруська. Надеюсь, что нет, но настоящие мошенники выглядят как раз интеллигентными людьми, иначе им ни за что бы не достичь успеха в своем бизнесе. Ладно, сердито дернула головой Машка. Пойду подключусь к интернету, оплата все равно через карточку. Киси счет не придет. Я вернулась в свою спальню, со стоном упала в кровать и сразу же с воплем вскочила на ноги. Потерявший всякий разум хочу, влекшись охотой на мышей, пока мы с Маней не болтали в гостиной, ухитрился сбегать в заросли и притащить оттуда очередного задушенного грызуна. Я, предусмотрительно вытряхнув минут десять назад одеяло, не ожидая ничего плохого, рухнула на койку и моментально наткнулась на очередной трофей Мопса. «Просто нет слов!» Зашипела я, сгребая плед. «Противная ты собака, сколько раз можно говорить, оставь в покое маленьких несчастных, ни в чем не повинных мышей. Мопсы, не охотничьи псы, они диванные собачки, ясно? Ты просто позоришь свою породу». По моим ногам пробежал сквозняк. В спальню без стука ворвалась зайка. «Смотри, суперски!» Я уставилась на чрезвычайно довольную Ольгу. Губы ее были ядовито зеленого оттенка, когда-то именно такой краской покрывали стены в нашем институте, и многие преподаватели жаловались на то, что у них в аудиториях начинается приступ мигрени. «Ну как?» — верещала зайка. «Впечатляет?» «Очень», — осторожно ответила я. «Но, на мой взгляд, слишком экстремально. Мне кажется, что губы все же должны иметь цвет, хоть отдаленно приближенный к естественному. ярко изумрудные как-то впрочем, это новое и привлекает внимание». «Они зеленые, насторожилась Ольга. Я кивнула. «Надо же!» — восхитилась она. «А пару секунд назад были терракотовые. Вот классно. Пока я по комнаткам пробежалась, цвет изменился. На работе все вымрут. Наши пока про эту феньку не знают, я первая новинку принесу». Голос из Зая звучало откровенное ликование. «У тебя же завтра эфир», — напомнила я. «Ну и что?» «Боюсь, режиссер тебе выговор сделает за экстремальную помаду». Ольга, напевая, повернулась к двери. «Ну так она к лицу не прибита, перед камерой. Естественно, я сделаю нормальный макияж, а по улице хожу, как хочу, никто мне не указ». Я нырнула под одеяло, прижала к себе хуча, услышала мерное похрапывание остальных псов и заснула. Утро началось с крика. «Кошмар!» — неслось из ванной комнаты. «Ужас!» Я глянула полураскрытым правым глазом на часы. Стрелки показывали восемь-пятнадцать. Все понятно. Ольга, как всегда, проспала и теперь носится по избушке в страшном гневе. Под руку ей лучше не попадаться. Сейчас она завопит отвратительно. Кто-то спрятал мою косметичку. И потом в воздухе начнут летать столы и стулья. «Ничего особенного. Такие сцены разыгрываются у нас пару раз в неделю, и сейчас ради сохранения собственного здоровья нельзя высовывать нос наружу. Кстати, этой же тактике придерживаются и остальные члены семьи. Ни Кеша, ни Маня, ни Дегтярев, ни тем более Ирка не скажут зае ни слова. Себе дороже. В такие моменты Ольга подобна неуправляемому снаряду. Я опять закрыла глаза, подремлю еще чуток, а потом спокойно отправлюсь к Люси. Но тут услышала разговор на повышенных тонах. Зайка, не плачь. «Вот, попробуй сливки. Нет, лучше масла». «Глупости советуете? Пусть мылом потрет». Вплелся в хор баритон Дегтярева. «Точно, хозяйственным. Оно все смывает». «Ой-ой-ой, щиплет». «Потерпи. Давай скажем, что ты заболела». «Ни за что». Завопила Ольга и зарыдала в голос. Я накинула халат и выскочила из комнаты. «У нас явно произошло нечто экстраординарное, если все столпились в ванной и почему-то упрашивают Ольгу не лить слезы». Домашние и впрямь в полном составе толкались в санузле. «Что случилось?» — спросила я, пробившись к раковине. Зайка на первый взгляд совершенно целая, стояла ко мне спиной. Я с облегчением констатировала, что... Руки, ноги у нее на месте, рек крови на полу тоже нет, и слегка успокоилась. Но тут Ольга неожиданно резко повернулась, я увидела ее лицо и воскликнула. «О, Господи!» Губы зайки выглядели, мягко говоря, необычно. Левая часть верхней губы была нестерпимо зеленой, правая ядовито-оранжевой, нижняя губка наполовину бирюзово-голубой, наполовину пронзительно-розовой. Большинство женщин накладывает макияж с единственной целью — привлечь к себе внимание окружающих. Зайка добилась этого на тысячу процентов. Если она в таком виде высунется на улицу, то парализует все движение. Замрут и пешеходы, и водители. Честно говоря, я никогда не видела особу, раскрашенную столь экзотично. Даже в фильме «Пятый элемент» грим актеров был щадящим. «Ну как?» – неожиданно спокойно поинтересовалась у меня Ольга. «Тебе нравится?» – я с трудом придя в себя воскликнула. «Замечательно, а очень по-летнему ярко, свежо». «С ума сойти!» — взвизгнула зайка. «Моя жизнь рухнула!» «С чего бы вдруг?» — удивилась я. Все как всегда. Дети здоровы, собаки тоже». «Да уж!» — со слезами на глазах воскликнула Ольга. «Если бы твой разлюбименький хучик вышел утром из ванной с такими губищами, ты бы мигом скорую помощь вызвала, а мне спокойно говоришь все как всегда». «Я что, обычно в таком виде шляюсь?» Я не нашлась, что ей ответить, а Машка в возмущении воскликнула. «Хочек не такой идиот, чтобы не весь чем мазаться!» Зая испепелила ее взглядом. «Это Дарья купила, идиотская помада!» «Почему же у тебя губы разноцветные?» Вырвалась у меня. «Не знаю», — завопила Ольга. «Не понимаю!» Вчера вечером эта зараза просто зеленела. Я стерла ее, вернее, мне показалось, что стерла и пошла спать. Утром вошла в ванную и чуть не скончалась. Ужас. Осталось лишь повеситься. Никто меня в эфир с такой мордой не выпустит. Жизнь кончена. Ну и глупости ты несешь, рассердилась я. Умойся сидела дело с концом. Эка беда. Я искренне желаю, чтобы в твоей жизни не случалось большего горя, чем это. Зайка села на корточке и зарыдала. Кеша бросился обнимать жену. Машка выскользнула из ванной. Я же, пораженная неадекватным поведением Ольги, осведомилась у Ирки. Почему она не умоется? Домработница ухватила меня за халат, вытащила в помещение, где стоял котел отопления и затараторила. Ой, Дарья Ванна, да она уже пятьсот раз мылась. Всем, что нашла. Мылом, гелем, скрабом, потом средства для снятия макияжа перепробовала. Сливки, молочко, пенку, подсолнечное масло, оливковое, сливочное. И что? Ничего, губы только ярче делаются. Вот полковник посоветовал хозяйственное, 72-процентное, взять. У нас его, правда, нет. Сейчас на рынок сгоняю. Я в изумлении слушала Ирку. Женщины очень хорошо знают, как нестойка губная помада. Почти все косметические фирмы пытаются найти способ сохранить цвет губ. В последнее время на прилавках стали появляться новые средства. Реклама захлебываясь от восторга вопит. Вы можете есть, пить, целоваться и чувствовать себя уверенно. Наша губная помада никуда не денется. Она не оставит предательских следов на чашках, стаканах и коже любимого. Ой, не верьте, все это враки. Впрочем, приобретая суперстойкую помаду, вы со спокойной душой можете выпить воды, краска и впрямь останется на месте, но стоит поднести карту что-то минимально жиросодержащее и прощай, красота. Недаром все средства для удаления косметики содержат жир, а опытные женщины хорошо знают, если дома закончились все сливки для морды, лица, можно просто воспользоваться оливковым маслом. И что совсем не отходит? оторопела, спросила я. Нет, удрученно ответила Ирка. А если попытаться сверху замазать, ну, очень красной помадой, конечно, вид будет вульгарный, но зато не идиотский? Ирка безнадежно отмахнулась. Уже все перепробовали. Через пару минут старый цвет съедает новый. Я растерянно топталась возле котла. Даже мне положение стало казаться безвыходным. Может, Ольге взять бюллетень? Ненадолго, дней на пять, впрочем, нельзя. Телевидение – это террариум друзей. Несколько девушек из бригады, которая делает спортивную передачу, так и ждут возможности сесть на место Зай в кадре. Сама Ольга попала в камеру случайно. Была на съемках, а на ведущую не к месту напала звездная болезнь. Девица раскопризничалась, затопала ногами, бросила бумажки и ушла. Дурочка полагала, что за ней со слезами на глазах кинется вся группа во главе с генеральным продюсером канала, но вышло иначе. Режиссер пошарил вокруг взглядом, увидел зайку и сунул в кресло ведущий. Стоит Ольге уйти на бюллетень, как на ее место мигом плехнется другая. И неизвестно, захотят ли производить обратную рокировку, когда Зая явится в студию. Ну и ну, интересно, из чего фирма «Бак» сделала свой хамелеон? Может, из смеси клея «Момент» с цементом?» «Нашла!» — раздался легующий вопли, и мимо нас пролетела Маня с коробочкой в руках. Мы с Иркой постояли некоторое время, потом бросились в ванную. Зареванная с распухшим носом зайка прилаживала к нижней части лица нечто непонятное. «Что это?» — шепотом спросила я у Маруськи. «Завтра у Ксюшиной сестры Риты день рождения», — также тихо пояснила дочь. Ей восемь лет исполняется. Жуткая кривляка мечтает стать актрисой. Вот я купила ей набор, называется «Волшебное лицо». Видишь, тут накладные носы, брови, ресницы и губы. По нескольку вариантов всего. Берешь, снимаешь защитную пленку и накладываешь куда надо. Конечно, это отвратительно выглядит, но все лучше, чем такой ужас. Ольга последний раз всхлипнув, протянула. «Ну, просто отвратительно, но лучше, чем этот ужас». Я моментально ретировалась в помещение с котлом и сделала вид, будто усиленно ищу резиновые шлепки в горе наваленной обуви. Заюшка теперь похожа на персонаж мультика Памелу. Такого рта с огромными кроваво-красными губами просто не может быть у живой женщины. Внезапно, совершенно не кстати, я вспомнила одну историю.